Голова седьмая. Годы шли и меняли лицо Дженни. Какое-то время она думала, что все дело в ее душе. Что бы ни делал Джоди, она молчала. Она научилась кое-что говорить и кое-что оставлять для себя. Она стала колеёй на дороге. Под поверхностью кипит жизнь, но колеса придавливают ее. Иногда она думала о будущем и представляла совершенно иную жизнь. Дженни ничего не получала от Джоди, только то, что можно купить за деньги. Поэтому и сама отдавала только то, что не ценила. Она снова и снова думала о проселочной дороге на рассвете. Ей хотелось бежать. Но куда? Зачем? «Может быть, он неплох», — думала она, — «но он не для меня». Я ничего не получу от жизни с ним. Я буду лгать и твердить, что все хорошо, а если не буду, то вся моя жизнь ограничится одним лишь магазином и домом». Джинни не читала книг и не знала, что она — это целый мир и небеса над этим миром. Мужчина должен подняться на эти прекрасные высоты со своей навозной кучи. Как-то раз она заметила, что Джо стоит перед столом и разговаривает с ним. Это заставило ее присмотреться к нему повнимательнее. Джо был уже не так молод, как раньше. В нем появилось что-то мертвое. Его ноги при ходьбе не пружинили в коленях. Он шел, еле отрывая ноги от земли. Шея у него окостенела. Мощный живот, который он так воинственно выпячивал, подчиняя себе людей, обвис как мешок и существовал как бы отдельно от хозяина. И взгляд Джо стал каким-то отсутствующим. Похоже, Джуди и сам это заметил, и, наверное, даже раньше, чем Дженни. И он боялся, что она это увидит. Поэтому, видно, он и стал постоянно говорить ей о ее возрасте, словно не хотел, чтобы она оставалась юной, когда он стареет. Она часто слышала «Прикрой плечи, ты больше не молоденькая цыпочка, ты уже старая курица». Однажды он запретил ей появляться на крокетной площадке. «Это для молодых, Дженни. Тебе не пристало прыгать вместе с ними, на завтра ты из постели не поднимешься». Но если Джо думал, что ему удастся обмануть ее, то ошибался. Она впервые видела мужчину насквозь. Ей было понятно, как хитрые мысли снуют по пещерам и выступам его разума, прежде чем выйти из его рта. Она чувствовала его внутреннюю боль, но не стала говорить об этом. Дженни просто дала ему еще немного времени и решила подождать. Работать в магазине стало невыносимо. Чем сильнее сгибалась спина Джо, чем сильнее его мышцы заплывали жиром, тем более раздражительным он становился с Дженни. Чем больше было людей в магазине, тем чаще он высмеивал ее тело, чтобы отвлечь внимание от своего вида. Однажды Стив Никсон попросил жевательный табак, а Дженни отрезала неправильно. Она терпеть не могла табачный нож, слишком уж тяжело было с ним обращаться. Нож соскользнул, и она отрезала не по мерке, а чуть в кость. Миксон не возражал, но решил немного подразнить Дженни. «Посмотри-ка, брат-мэр, что наделала твоя женушка. Слова прозвучали весело, и все засмеялись. «Женщина и нож, любой нож, не созданы друг для друга!» Все снова рассмеялись над женской неловкостью. Джоди не засмеялся. Он выскочил из почтового отделения, выхватил у Миксона табак и отрезал ему другой кусок. Отрезал в точности, по мерке и сурово посмотрел на Дженни. «Господь всемогущий! Эта женщина может проработать в магазине до мафусаиловых лет и никогда не научится нормально отрезать кусок табака. Не стой здесь, закатывая глаза. Твоя грудь уже чуть не до колена отвисла». Люди засмеялись, но тут же остановились. Поначалу слова Джуди показались им смешными, Но стоило им чуть подумать, и они оказались ужасными. Словно он задрал женщине юбку на улице, полной народу, а она и не заметила. И тогда Дженни вышла вперед, чтобы ответить Джоди. Такого никогда прежде не случалось. «Прекрати мешать работу и мою внешность, Джоди. Раз ты указываешь мне, как отрезать табак, то скоро будешь указывать, подходящий ли мужчина рядом со мной». Что? Что ты говоришь, Дженни? Ты с ума сошла? Нет, я не сошла с ума. Нет, сошла. Ты не должна так говорить. Ты первым начал заглядывать мне под одежду, не я. Да что с тобой случилось? Ты уже не молоденькая, чтобы обижаться на такие слова. Ты уже не девочка, за которой ухлёстывают мужчины. Ты старая женщина, тебе почти сорок. Да, мне почти сорок. «А тебе уже 50. И почему бы тебе хотя бы иногда не говорить об этом, а не вечно тыкать носом меня?» «Не бесись, Дженни. Ты действительно уже не молоденькая девушка, и я разумно указал тебе на это. Такая жена уже никому не нужна, такая старая, как ты». «Да, я уже не молоденькая девушка, но я и не старуха. Я выгляжу на свой возраст». «Но я женщина каждым дюймом своего тела и отлично знаю об этом. А вот тебе есть о чем подумать. У тебя отвис живот, а ты все еще похваляешься. В тебе важного всего лишь голос. Ха! Он говорит, что я старая. Ты снимаешь штаны и думаешь, что у тебя там восьмое чудо света». «Господь в Сионе!» — ахнул Сэм Уотсон. «Похоже, у вас сегодня будет жарко». «Что? Что ты сказала?» — рявкнул Джо, думая, что он ослышался. «Ты все слышал? Ты же не глухой?» — рассмеялся Уолтер. «Лучше, чтобы тебя пристрелили, чем услышать о себе такое», — заметил Лайтшмос. И тогда Джо Старкс понял, что весь смысл его жизни, все его тщеславие ушли, как вода сквозь пальцы. Дженни украла у него иллюзию неотразимой мужественности, которую лелеют все мужчины. И это было ужасно. Так дочь Саула поступила с Давидом. Но Дженни поступила хуже. Она выставила его никчемность перед другими мужчинами, и они долго смеялись. Теперь, когда он будет демонстрировать свои достоинства, они вместо уважения будут жалеть мужчину, который ими обладает. И когда он станет судить их, все будет точно так же. Ничтожества вроде Дейва, Лама и Джима не захотят поменяться с ним местами. Что может оправдать отсутствие мужской силы в глазах других мужчин? нищие шестнадцатилетки будут смотреть на него с жестокой жалостью даже если говорить будут что то совсем иное в его жизни ничего больше не осталось все амбиции рухнули из за жестокого обмана дженни она прикидывалась скромницей, а все это время мечтала его уязвить она смеялась над ним, а теперь смеяться будет весь город джо старкс Не мог подобрать для этого слов, но чувства он понимал. И тогда он ударил Дженни изо всех сил и выволок ее из магазина.